Глава 52. -я. Олег. Паркуюсь у ТРЦ и сверяюсь с адресом, что написала мне Саша. Все сходится, и действительно, подняв глаза, вижу на фасаде здания огромные разноцветные буквы «Апрельская капель». Место, в котором мышонок мне встречу назначила. Неожиданно. Возможно, на крепость меня проверяет. Испугать думает. Выхожу из машины, снимаю пальто и на сиденье его бросаю пассажирского букет беру и к разъезжающимся дверям иду. От разнообразия красок ребит в глазах. Останавливаюсь у входа, чтобы дать себе адаптироваться и усмирить волнение и несвойственную мне сбудораженность. Осматриваюсь. Разновозрастные детские игровые, отгороженные стеклянными стенами и общий зал для родителей со столиками в центре и диванами по периметру. Ни разу мне еще не назначали встречу в подобном месте, поэтому немного теряюсь. Сканируя взглядом пространство, ищу ее среди толпы. Пульс ускоряется, кожа лица нагревается. Поворачиваю голову и вижу Сашу. Она сидит за одним из круглых столиков и смотрит на меня. Натянутая, как струна, бледная и взволнованная. Киваю. Осторожно, чтобы не раздавить снающих под ногами детей. Начинаю двигаться в ее сторону. И чем ближе я подхожу, тем тяжелее дышать. В груди нарастает давление, затылок сводит. Почему именно здесь мышонок? Зачем? Подхожу ближе. Саша поднимается из-за стола и переводит взгляд на цветы в моей руке. С днем матери. Выдавливаю хрипло и протягиваю их. Спасибо, неслышно шевелит губами. Принимает. Прижав груди, нос бутоны сует. Пользуюсь моментом, жадно ее рассматриваю. Распущенные темные волосы, чистую белую кожу, густые ресницы. Впитываю то, что вижу, и пытаюсь отнести с образом, что в памяти хранил. Изменилась. Позрослела Сашка. Несмотря на смущение и растерянность, силы внутренние от нее веет. Еще красивее стала. Материнство на пользу пошло. О чем поговорить хотела? Я? Судорожный вздох, мелькнувший в глазах страх. Да, хотела. Вернее, познакомить кое с кем. Поворачивает голову к стеклянной стене, за которой играют дети. Вытягивает шею. Я прослеживаю за ее взглядом, внутренне весь напрягаюсь. Как зомби двигаюсь за ней, когда она начинает идти к входу в игровую. Останавливаемся на пороге, после чего Саша поднимает руку и зовет: «Ариша!» Я каменею. Глазами в группу детей впиваюсь. Стеснение в груди достигает максимума. Ладонью шею растираю. И вижу вдруг, как одна из малышек светло головку поднимает и на Сашку смотрит. Красивая такая, совсем маленькая, но не настолько, как представлял. Осознание мозг взрывает. «Сколько ей, Саша?» «Прости меня, пожалуйста». Меня сносит, швыряет о камни и фарш размазывает. Сквозь мутную пелену наблюдаю, как малышка поднимается на ноги и, беспечно размахивая руками, идет в нашу сторону. И чем ближе она подходит, тем хреновее я себя чувствую. Кровь бьёт виски. Слух снижается до минимума. Делаю шаг назад и нахожу спасительную опору в виде стены. «Мама!» Проникает в уши, как сквозь толщу воды тоненький голосок. «Она упала!» Протягивает зажатую в ладошки голубую резинку для волос в виде бабочки. Саша берет ее, а сама на меня блестящими глазами смотрит. «Прости». Читаю по губам, и послание это как молнии насквозь прошивает. Только сейчас факт этот в голове укладывается. Перевожу взгляд на малышку и встречаюсь с ней глазами. Еще один электрический разряд и мощный удар в грудак. Моя. Мой ребенок, Моя плоть и кровь. Моя. Пытаясь с потрясением справиться, веду ладонью по покрывшемуся испаренной лбу. И взгляда от девочки не отвожу. Не могу жадно пожирая ее глазами, пока она разглядывает меня с настороженным любопытством, поворачивается к Саше боком, когда та, присев на корточки, собирает волосы в хвост, но продолжает на меня поглядывать, а затем, обняв мать за шею, что-то шепчет, указывая на меня пальчиком. Твою мать! напугал. Быстро растираю лицо руками и улыбнуться силюсь. Малышка смущается, прижимаясь к Саше, прячет личика в основании ее шеи. «Беги». Слышу шепот Александры. Бросив на меня смешливый взгляд, девочка спешит в игровую, а ее мама поднимается на ноги и подпирает плечом стену. Сложив руки на груди, смотрит в пол. «Я жду объяснений, Саш». Подхожу ближе и встаю к ней лицом. «Я бы все равно сообщила. Я собиралась». «Собиралась?» Оборачиваюсь и нахожу Арину взглядом. «Сколько ей?» «Два с половиной». Я ушам своим не верю, глазам своим не верю. У меня в голове не укладывается, что она сделала это. Саша! Олег! перебивает, кусая губы, ты не думаешь, что нам надо что-то от тебя? У нас все есть, мы не нуждаемся. Ты что несешь? Просто я понимаю, что ты имеешь право знать, и мне следовало рассказать тебе раньше, когда Аришка только родилась. Когда ты узнала, что беременна, шиплю, приближая к ней лицо. Ты должна была мне сообщить тот же день, Саша. А может же не твоей позвонить? Огрызается она. Да хотя бы так. Замолкаем оба. Я пытаюсь ей в глаза посмотреть, а она взгляд свой где-то в области кдк моего фокусирует. Дыхание у обоих сбитое. Лицо Сашки пылает. Рецепторы запаха ее дразнит. Столк сбивает. Обернувшись, вновь дочку свою нахожу. Наблюдаю, как она по надувной горке карабкается. Арина. Аришка. В мозгу взрывы продолжаются. Сердце, не справляясь, кровью захлебывается. «Что ты наделала, мышонок?» «Прости, два с половиной года». Подеваю подбородок костяшкой указательного пальца, заставляя ее в глаза мне смотреть. «Если бы в клинику не пришел. «Еще бы два с половиной года в неведении жил!» «М?» Сглатывает, замедленно моргает. Я зависаю на мгновение, почувствовав, как дернулся член в штанах, отпускаю и отхожу на шаг. «Прости», — слышу в сотый раз. «Это все мои обиды». «Так сильно ненавидишь меня, что решила ребенка лишить?» «Нет, я думала. Я подумал, раз ты женат, то вряд ли обрадуешься». «Думала она». Упираясь затылком в стену, не свожу с дочери глаз. Активный, здоровый, красивый ребенок, Мой ребенок, Мой. Мысль эта раз за разом хлещет по мозгам. В горле давить начинает, в носу щипать. Потому что я, мать вашу, счастлив. Счастлив до безумия. И ранен так же сильно. Сашка, мой мышонок, дочь мне родила. Вынашивала, рожала и не посчитала меня достойным быть рядом с ними. Ты можешь видеться с ней, если захочешь, не смело проговаривает она. Например, по выходным. И замужем-то не была. Перебиваю, не дав договорить. Нет. Провожу рукой по щетине, растираю шею. Ну все, мышонок, держись, сама напросилась.